Глава 13. Часть гостей решили остаться в особняке Соколовых, но мы с Юсуповым задерживаться не стали. Попрощавшись с обоими детьми великого князя, Михаил первым прыгнул в салон своего внедорожника и практически тут же его машины отбыли. Я задержался всего на минуту. Как только проезд территории Соколовых оказался свободен, машины Романовых выкатились на простор. Сама дорога прошла для меня незамеченной и активно раздавал указания Кристине, а после и вовсе переключился на поиск подходящего оборудования для Оракула. А когда мы подъехали к дому Ефремовых, здесь уже было полно чужого транспорта. И особняком разместились тяжелые танки китайской делегации, украшенные гербами императора Поднебесной. Вход в сам особняк Ефремовых был закрыт, и гостей провожали сразу в разбитый на заднем дворе сад. Под стеклянным куполом расставили десятки столиков, Официанты сновали из угла в угол, спеша успеть обслужить каждого гостя. А напротив входа в сад разместилась большая сцена. Китайские традиции никто соблюдать в принципе не был обязан, ведь Мэйлин переходит в русскую семью, да и к тому же намерена принять нашу веру. Однако амурские тигры не стали отказываться от некоторых частей церемониала. Найдя взглядом стоящих у столика Ксению и Михаила, я решил будущих супругов не тревожить. А потому направился прямиком к столу, занятому нашей группой. Наличие студентов на мероприятии стало для меня приятным сюрпризом. Впрочем, были не все, что объяснялось напряженной обстановкой в стране. «Дмитрий Алексеевич» — первым встретил меня кивком Авдеев, склоняя голову. «Рады видеть вас». Я кивнул в ответ, подходя ближе. «Это взаимно, Иван Тимофеевич», — ответил ему, давая знак официанту, чтобы тот подал мне бокал. Мне приятно видеть, что моя группа собирается вместе по столь замечательному поводу. И пока празднование не началось, вставила Виктория, выходя из-за спин девушек с бокалом шампанского в руке, я бы хотела предложить тост. «Дмитрий Алексеевич, за вашу победу в Красноярске!» Я улыбнулся, смотрящий на меня Морозовой, и, приняв у официанта бокал, поднял его в воздух. Остальные приблизились ко мне, практически окружая нас с Викторией. «За княжеча Романова!» «Грозу врагов русского царства!» — поддержал Рогожин с улыбкой, наблюдая за мной. Остальные высказались короче, но не менее энергично. На нашу компанию обратили внимание от других столов, но никто и слова не сказал. В конце концов, мероприятие еще не началось, а мы были вправе немного пошуметь. Сделав крохотный глоток, я с улыбкой протянул руку Морозовой. «Виктория Львовна, надеюсь, вы не возражаете побыть моей парой этим вечером?» — спросил я. И та, покраснев, подала мне пальцы. «С удовольствием, княжич», — ответила она, позволяя притянуть себя ближе. Но, разумеется, положенную этикетом границу мы не пересекали. Окружающим заметно, что мы вместе, но при этом никакой фривольности между нами нет. «Вы нас уже покидаете?» — уточнила Самойлова, отрываясь от соломинки своего разноцветного коктейля. Слегка блуждающая улыбка на губах Екатерины Юрьевны намекала, что боярышня уже успела уговорить не первый напиток. Но это было совершенно нормально, на мой взгляд. Москва подверглась серьезному испытанию, и нервы у многих должны быть на пределе. Чего только клуб Соколова стоит, где народ с таким воодушевлением встречал новости о возможной войне. Это ведь исключительная эмоциональная реакция, еще не продуманная, продиктованная необходимостью стравить напряжение, скопившееся после восстания Рюриковичей. «Разумеется, нет», — ответил я. «Поразнецство ведь еще даже не началось». Самойлова кивнула, вновь прикладываясь к своей соломинке. С учетом ее уровня контроля дара, хмель слетит с нее быстро. Стоит только Екатерине Юрьевне пожелать этого. Сейчас она даже покровом не пользуется, чтобы алкоголь сделал свое дело. «Кстати», — вставила Комарова, держась за руку с Петром Васильевичем, «что ваш род дарит по случаю помолвки?» «Род Ефремовых получает от нас небольшой кусок земли рядом с Амурским княжеством», сообщил я с легкой улыбкой. Там отличная природа, практически нетронутые сопки. Место очень красивое и умиротворяющее. И весьма романтичное, к слову. «Хорошо быть княжичем», — вздохнул Рогожин. «Да, это действительно так», — посмеялся я в ответ, повернувшись к Никите Александровичу. «Но на самом деле та земля уже давно», — семёну приглянулась. я воспользовался тем, что знаю своего друга уже долгие годы. А вообще отец предлагал разные варианты, но семён сам выбрал. Дальше боярышни перехватили инициативу, хвастаясь, что от их семей пошло в подарок на сегодняшнем мероприятии. Отдельно я подметил как бы между делом брошенное Орловым замечание. «Амур — река большая, так что мы решили подарить прогулочную яхту», сказал Петр Васильевич. «И, надеюсь, княжеч будет ей доволен. Это буревестник последней модели. Такого еще нет ни у кого в мире». Хороший выбор, особенно учитывая, что из Благовещенска на нем можно будет легко переплывать реку до китайской территории. Красивый и практичный подарок, о котором ефремова не смогут просто так забыть. Я же склонился к плечу стоящей рядом Виктории и предложил. «Не желаете ли немного пройтись, Виктория?» спросил я, с удовольствием вдыхая умиротворяющий аромат ее духов. Я видел, как покраснело ее ушко после моего голоса и не смог не улыбнуться от этого зрелища. «С удовольствием», — поправив прядь волос, ответила Морозова чуть хриплым голосом. «Но просто так скрыться, естественно, нам не дали». Заметившая наше перешептывание Екатерина Юрьевна обвела остальных взглядом, после чего предложила Авдееву. «Иван Тимофеевич, будете моим кавалером?» — спросила она чуть игривым тоном. Тот склонил голову и протянул ей ладонь. «С превеликим удовольствием». Так как большинство девушек не присутствовало, нам удалось разбиться на пары. Орлов ввел под руку Комарову, Самойлова получила Авдеева, Салтыковый достался Рогожин. «Я ввел Викторию за собой по саду, пока мы не оказались перед сценой. Я рада, что вы вернулись, Дмитрий», — шепнула Морозова, мимолетно прижавшись к моему плечу. На сцену в этот раз взошла княжна Ефремова. Кристина Константиновна тут же привлекла внимание собравшихся на праздник людей, постучав по микрофону. «Дорогие гости!» — мягким обволакивающим голосом обратилась она к нам. «Род Ефремовых очень рад приветствовать вас всех здесь в этот замечательный день. К сожалению, глава рода не сможет присутствовать сегодня с нами, как и многие родичи нашей дорогой невесты». Она продолжала речь, постепенно окутывая гостей своим чарующим голосом. В пансионате, где Кристина Константиновна Ефремова училась, ей наверняка ставили только отлично на занятиях по ораторскому искусству. «Я тоже очень рад», — шепотом ответил я в макушку Морозовой, обернувшейся к сцене. «Мы собрались с вами, чтобы отпраздновать помолвку моего брата», вещала Кристина Константиновна. «Княжича русского царства Ефремова семёна Константиновича». Столб света обрушился в правый угол сцены, демонстрируя всем гостям застывшего в парадной форме рода амурского княжича. Он смотрел на противоположный угол сцены, а за его спиной рейл флаг русского царства. И принцесса Поднебесной империи Мэйлин. Со сцены брызнули искры, тут же соткавшиеся в герб императорского рода. Дракон на нем будто живой застроился в воздухе, опадая на плечи стоявшей в традиционном наряде китайской невесты. Я улыбнулся, наблюдая за представлением. Чего у Поднебесной не отнять, так это умение устроить грамотное представление семён первым пошел вперед на встречу с невестой. Майлин стояла на месте без движения. Принцесса ожидала, когда он пересечет сцену. Несколько слуг, стоящих за ее спиной, подняли флаг поднебесный и вперед вышел посол Китая, заменяющий на церемонии родителей принцессы. Стоило Семену подойти к мужчине, тот поклонился Ефремову и, взяв невесту за руку, заговорил на чистом русском. «Сегодня мы празднуем Великий день», Сильным голосом произнес он. «Мой император счастлив, что эти два любящих сердца нашли друг друга. И в том, что принцесса Поднебесной и княжич Русского Царства станут единым целым, мой император видит знак судьбы. Нашим странам было суждено оказаться рядом и идти в будущее рука об руку». Послу подали ленту, и тот в одно движение накинул ее на предплечье Эта помолвка символизирует, произнес незаметно возникший на сцене великий князь Соколов, что наш государь Михаил II заключает вечный мир с Поднебесной империей. Как эти два сердца скреплены любовью, так и наши страны будут скреплены уважением, поддержкой и заботой об интересах друг друга. Вторая лента легла на руку Ефремова, и Соколов вместе с послом переплели ленты Семена и Майлин, связывая их воедино. Как красиво! Услышал я едва уловимый шепот, стоящий рядом со мной виктории. Я почувствовал, как ее пальцы чуть сжимают мою ладонь, и вновь улыбнулся. Это было очень приятное ощущение. Само собой, в памяти всплыло наше свидание на ярмарке. А тем временем на сцене действие не останавливалось. Выйдя в центр сцены, Семен и Мейлин слушали церемониальную речь священника. Закончив говорить, он помазал лоб принцессы, заканчивая крещение под новым именем Маргариты. Все происходило практически в полной тишине. Гости наблюдали с плохо скрываемым восторгом, я слышал торопливый шепот обсуждений, но повышать голос никто не спешил. И если бы не привычное усиление слуха, я бы ничего не заметил. Я повел глазами по сторонам, рассматривая собравшихся. Но вопреки ожиданиям, никто не устраивал провокации и даже не вызывал подозрений. Внутреннее напряжение, появившееся из ниоткуда, Не спешала уходить, И я с каждым мгновением чувствовал себя так, будто мы не на мирной церемонии стоим, а посреди поля боя. Посознательно ожидая атаки со всех сторон, я чуть потянул Викторию на себя, заставляя Морозова встать вплотную ко мне. Прижавшись спиной, она бросила на меня недоуменный взгляд, но я лишь улыбнулся. И боярышня не стала отстраняться, кажется, даже расслабилась. На сцене посол и великий князь проводили заключительную часть, уже не столько посвященную Семену и Мейлин, сколько подписанию официального договора. В иной ситуации было бы иначе, но сегодня политическая обстановка требовала более решительных действий. Общество взорвалось овациями, в голосе гостей я слышал только искреннюю радость и удовольствие, но никак не мог отделаться от ощущения опасности. «Все в порядке?» спросила Виктория, обернувшись ко мне. «Пока не знаю», — честно ответил я, продолжая наблюдать за обстановкой. Наш диалог тонул в шуме, который создавали окружающие, так что я не переживал, что нас могут подслушать. Присутствие на помолвке великого князя намекало, что мера безопасности принята серьезная, но я как-то слабо доверяю царским людям в таких вопросах. Да и наличие противников императорской династии в Поднебесной не стоило списывать со счетов. Уж если они сумели отсрочить работу по совместному научному проекту, то и сорвать помолвку вполне могли. Так что среди делегаций Китая могут найтись активисты, готовые пожертвовать собой ради срыва союза между нашими государствами. Я был готов в любой момент развернуть силовое поле, чтобы прикрыть как можно больше людей. Мой взгляд то и дело цеплялся за прислугу слишком громких гостей и представителей Поднебесной, увлеченных моментом. Но вот и посол, и великий князь поставили подписи, пожали друг другу руки и разошлись, каждый со своим экземпляром. Только сейчас я смог расслабиться до конца. Теперь уже не имело бы смысла нападать. «Вы так переживали, Дмитрий?» Глядя на меня, произнесла Морозова. «Вам не следует беспокоиться, Виктория. Я же рядом с вами», — ответил я, взяв ее за руку и притянув пальцы боярышни к своим губам. «Потанцуем?» Музыка уже зазвучала в саду, и первая пара, семён и Мейлин, уже кружились в танце на специально подготовленной широкой площадке. Мельком я видел, что к ним уже потянулись Юсупов с моей сестрой, впрочем, другие гости не отставали. «С удовольствием», — ответила Виктория, и я повел ее в танцевальную зону. Первые мгновения девушка в моих руках была немного напряжена, но с каждым новым ударом сердца я видел, как она расслабляется, доверяя мне вести себя. Я тоже чувствовал себя все спокойнее. Каждый шаг, поворот, мимолетные мгновения протяжения, успокаивающий аромат духов Виктории буквально окутывал меня с ног до головы. Это было очень тяжелое время, нервное время. Но сейчас, кружась в танце вместе с Викторией, я чувствовал, что позади остался всего лишь незначительный этап. А моя жизнь продолжается. И эта жизнь хороша и приятна. В моих руках прекрасная девушка. Мой друг только что заключил помолвку. Семья жива и здорова. Впереди будут новые испытания, но я справлюсь. И искренняя улыбка на губах Виктории напоминает, что на этом пути я буду не один. У меня есть те, кто будут меня поддерживать, и это чертовски приятное чувство. «Я добьюсь своего», — подумал я, глядя в лицо своей партнерши. Губы Виктории приоткрылись. На щеках румянец, глаза блестят. Ей нравился этот танец и моя компания, и я был намерен провести остатки вечера так, чтобы он запомнился мне таким же приятным, как и то свидание на ярмарке.